Глава 14 В поисках антиквара Продрых я весь светлый день до самого темного вечера и без снов, подавно сложившейся традиции этого мира. Единственное, перед тем как уйти в небытие. Я успел такие прокрутить в голове некоторые детали прошедших событий, но не столь щепетильно, разве что вскользь. Я пробежался по фактам и выводам, положенным в их основу. Из всего я выделяю две рабочие версии случившегося. Первая — это проверка неизвестными работы портала Артура, как кто-то высказывался из друзей. Вторая — вертится вокруг поисков Нашего Высочества, Гудунова-младшего. Поглоща нехитрый ужин, я задумчиво глянул в окно, выходящее на главную улицу. Ничего особо не изменилось в жизни вечернего Ставрополя. Такие же люди гуляют по ухоженным мостовым. Некто спешит по делам, к друзьям или к семьям. Кто-то просто неспешно придет, собираясь провести вечер и ночь в привычном одиночестве, после рабочего дня штатного клерка. Но у меня их заботы давно уже не ведомы, как и обычные радости рядовых обывателей. Мне в голову забрела интересная мысль, касающаяся именно этого параллельного мира или времени, в которое я угодил по прихоти призрачной фурии. Он в корне отличается от покинутого, ведь не система правит в этом мире, а личности. Вот отличие от всем известной модели власти нашей современности. Хорошо это или плохо? Смотря с какой стороны. Посмотреть. Например, не понравится группе лиц чье-то правление, и эта группа ликвидирует или нейтрализует на время несговорчивого супостата-тоталитариста, что приведет к смене приоритетов о власти. А в нашем мире... — Система останется, которая по накатанной гнуть свою линию будет и перемалывать в жерновах своего отлаженного механизма всех непокорных. Отвлекся я достаточно сильно, чтобы пропустить момент появления в апартаментах Тимохи в сопровождении Борислава. — Остапий, как я понимаю, несет коровную службу за дверью? — поинтересовался я у здоровяка, прекрасно зная ответ. Ага, бари кивнул. Тимка, ты поди голоден? Я приметил голодный взгляд пацана на тарелке с нехитрой нарезкой и хлебом. Да я не. Давай, давай, налегай. Я проигнорировал его отрицание. А, Бармалей, действуя своей подачей, буквально усадил Тимку за стол. Жуй, а потом говори, но не торопись. Подбодрил я его широкой улыбкой. Особо уговаривать вечернего гостя мне не пришлось, и сорванец начал сметать нехитрую снедь, делая бутер за бутером. Ну и правильно, набегался за день и вечер, организм молодой, а теперь восстанавливает утраченные калории с завидным аппетитом. Я даже себя в детстве вспомнил, когда в деревухе каникулы проводил. Каждый вечер такая картина случалась». «Благодарцу барин!» — довольный пацаненок откинулся на спинку стула с довольной улыбкой сытого человека. «Казать, что в доме там следак упомянутый остановился!» — он приступил к докладу. «Бричку егойную распрыгали, коней в стойло конюшену отвели, знать до утра там останется!» — завершил он и замолчал, ожидая от меня вводных вопросов. Опять ты за свое заладил, понимаешь ли, барин, да барин, я дело на, нахмурился. Договорились же, что при своих я для тебя просто феликс. Исправлюсь. Тимка виновато потупился. Ладно, Тимоха, проехали. Я вновь улыбнулся ему знак примирения. Час он не подметили с пацанами, а сколько народа в усадьбе, ну хотя бы примерно. — Может, самого хозяина мельком видели, хотя вряд ли, вы же в лицо-то его не знаете, — досадливо подметил я. — хозяева в тамошних не видели, — Тимка интенсивно замотал головой. — Да, и простых-то людишек, прислуживающих по двору, не шаталось, — доложил разведчик расстроенно, — скрытно все как-то, но в конюшне усадебных коней-то будет не меньше дюжины. Он озвучил достаточно важную деталь из своих наблюдений. — Борислав, как думаешь, сколько человек находится в усадьбе, если в конюшнях дюжина лошадок на отдыхе? Решил я узнать мнение бывшего ватажника. э, -э, -э" Здоровяк никак не ожидал от меня такого подвоха и слегка растерялся. Однако Бармалей быстро взял себя в руки, запустил пятерню в шевелюру и принесла что-то бормотать, полуприкрыв глаза. «Да, походу, битва разумов началась. Ладно, проехали, я не стал наседать на мыслителя. Собирайте со стапием всех наших, ибо пришло времечко переходить к силовой фазе мероприятий», — скомандовал я, и вновь перевел внимание на Тимоху. «Твоя задача — быть везде и нигде». Постарайтесь не упускать из внимания усадьбу Валдая. А если некто покинет ее пределы, то организуйте догляд, куда опадался и где остановился. Я принялся обновлять спектр поручений к шпионам. «Все с работами, как и велено, с особым тчанием, выпалил Тимка и вскочил с места, готовый рвануть и исполнять распоряжение. «Как нас заприметите...» — Не суйтесь к дому и на хозяйство. Просто и резво отходите на безопасное расстояние, — добавил я. — А сейчас беги вас свояси Тимка шустро прошмыгнул в коридор и умчался. А я принялся приводить себя в боевую готовность, то есть занялся облачением и вооружением, ожидая коллег и партнеров по будущему налету. Арфаэль появился первым и полностью готовым к любым поворотам судьбы. Полная боевая экипировка меня изрядно порадовала, а особенно его незаврядная внешность варлода, очень располагающая к затуманиванию мозгов и к порабощению воли, с обязательным внушением библейского ужаса, собственно, и ко всему такому прочему. Следом примчались девчата, порадовавшие меня боевой выправкой и самоотверженностью, выразившимися во внешностях этого боевого трио. Сивые и барри ничем меня не удивили, ибо всегда ко всему готовы по причине постоянной занятости в сфере нашей охраны. А сэр Трувор, Да, и он готов, как неутомимый дух. Рад видеть всех отдохнувшими и полными сил. Я стандартно поприветствовал бравых бойцов. — Надеюсь, дамы и господа, нет необходимости задавать глупые вопросы о готовности и настроениях, — поинтересовался я ну, чисто для проформы. — Вот и отлично. В таком случае выдвигаемся за город. — На бричках? — меня садила пожарство. — Чтобы весь вечерний Ставрополь нас машущими платочками провожал? Он вот же подкрался, как от неожиданно верного вопроса я растерялся. Предложение, хотя стоп, что вы знаете о тайных подземельях Ставрополя? Я хитро глянул на Ксению, которой точно все должно быть известно о этой особенности города. Заплутаем и сгинем. Она поняла об адресации вопроса именно ей и сразу ответила. «Не в нашем случае!» Я чуть руки не потер. «Вжик!» Птеропитомец рыкнул за окном, и на пол упал знакомый камень. Путеводный артефакт, коим я пользовался еще в прошлых приключениях, когда осваивал древние лабиринты по обе стороны реки Волги. «Вуаля!» Я поднял редкую вещицу и торжественно приподнял ее, выставив на всеобщее обозрение. Любой неведомый маршрут у меня на ладони, причем, в буквальном смысле, добавил я, ближайший, известный мне вход в лабиринт, расположен в колодце на участке за домом Артура. Вперед. Это совершенно меняет дело, Ксения расплылась в довольной улыбке. Чего тогда ждем? Коллектив сразу же воодушевился, и мы, соблюдая все правила осторожности, выдвинулись к отправной точке подземного маршрута. Естественно, что наша пернатая поддержка отправилась к усадьбе более привычным способом. В ЖИКу надлежит контролировать периметр и подходы к владениям графа Валдая с высоты, что он точно исполнит самым надлежащим образом. А если вдруг кто-нибудь вздумает покинуть контролируемый объект то Грифон его попросту сцапает. Вот и все. За день улицы и проулки заметно подсохли, поэтому особого дискомфорта мы не испытываем, пробираясь к владениям антиквара. Все так же, как и в прошлые времена, мы тихо и без особых напрягов достигли цели. Не суетясь, перебрались через каменный забор, не забыв скрыться под моим пологом невидимости, и собрались вокруг колодца кружком, тревожно смотря в его темный зев. Взгляды у товарищей полны недоверия и щедро дополнены скепсисом, но ничего. Вон там я указал направление вниз, за неприметным козырьком, и находится вход в лабиринты. Тут и выступы есть в каменной кладке, и возможность зацепиться руками, короче... Народ, делай, как я, уверенно заявил, я и первым перешагнул через кладку колодца. Нащипал выемки запросто из первого раза. Дальше все пошло как по маслу, и вот я уже жду, господца, товарищи, стоя в знакомом проходе. Сырость, конечно же, та еще, да, и паутину никто не отменял, как и полный темень. Первое. Спустившаяся помощница-лазутчица Ксения щелкнула пальцами, и над ее ладонью возник язычок огня, достаточно хорошо освещающий все окружающее пространство. — Нет нужды в тактах, — сухо констатировала она. — В случае чего мне достаточно сжать клок и огонь тут же погасит. Научить? — хитрости предложила Пожарская. — Хотя нет, просто вытяни руку. Потребовала девушка, и ладонь подставляй, добавила она небрежно. Я запросто выполнил просьбу девушки и заимел личный огонек. Впрочем, как и все вновь спустившиеся, теперь у каждого есть свой источник магического света, делающий более-менее комфортным наше подземное путешествие. А ты прям вот уверен в существовании прохода и выхода? Усадьбе Валдая». Элеонора не удержалась от колкого замечания. «Конечно», — безапелляционно заявил я, «все усадьбы в округе Ставрополя старые, и в каждой есть подземелье со своим перечнем тайн. Ну, как крайний вариант, мы наверняка покинем пределы города таким неприметным и незамысловатым способом. А насчет конкретной усаевки, то я сейчас...» С этими словами я достал свободной от огня рукой заветный путеводный артефакт и сосредоточился на своем желании попасть во владение графа Валдая. Это из алгоритма его активации, такие познания всплыли в памяти. Перед моими глазами материализовалась ясна схема маршрута к искомому месту назначения. «Ну вот вам и подтверждение». Я еще больше сосредоточился, чтобы выдать изображение на всеобщее обозрение. И у меня опять все получилось, если судить по удовлетворенным выражениям лиц всех участников экспедиции. Походу, мой профессиональный магический опыт растет. Или это последствия проявления силы черного дуликова приора, не суть? «Годится». Подала реплику уже довольная адмираль Врангель. Поймав волну всеобщего позитива, мы уверенно двинулись вперед, как вдруг. А, -а, -а, -а да твою же чертов дом того енота! Заорал я, конкретно перепугавшись сам и остальных ошаравшись. Дело все в том, что мой огонек выхватил из темноты лабиринта сначала детское личико, а потом и всю фигуру. «Подростка девочки!» Неожиданно и непонятно все случилось, ведь я уже осматривал подземный проход в этой стороне, и не единожды такое ощущение, что эта гостья из лабиринта уже тут находилась, скрываясь под своим пологом. «Кстати, мы ему идентичном?» Обзрись, рявкнул я, не придумав ничего большего, кроме как этого отчаянного выкрика. «Ах так!» — каприз крикнула гостя и топнула ногой. «Как ты, Феликс, смог не распознать меня?» «Над...» «Надежда?» «До меня Надо. надежда до меня наконец то дошло, кто возник передо мной». тужего? «А какого лешего ты тут делаешь?» «Тимка проговорился». «Так он и не знает о наших намерениях в отношении Ставропольского лабиринта». «Никто не проговорился». Она запросто остановила мой речевой поток, продолжая источать недовольство с обидой. — Ты же сам всем говорил про меня. Эта девчонка полна загадок. Вот ты расхлебывай. Она начала приближаться. — Вычислить присутствие твоей остаточной ауры, Феликса, мне труда не составила, продолжила она, не сбавляя напористого тона. — А раз ты тут, в Ставрополе? Да еще и по соседству ошивался, значит, вернешься. вот ты и вернулся, хотя я и не уверена была в этом. Однако лабиринтом ты точно воспользовался бы, коль хочешь сыскать Артура нашего. Да, и мои навыки чтения образов на расстоянии не подвели. Я недавно приметила фантом катакомб и все сопоставила. Так-так. Девчонка запросто выдала мне весь расклад. Плюс он шарик где-то поблизости. Действительно, этот мак в детском облике полон невероятных сюрпризов. Я сразу припомнил времена ее проживания в дремучих лесах, где она находилась в полном одиночестве и в постоянной опасности, поджидающей ее отовсюду. Кремень, а не девчонка. «Вот, дамы и господа, полюбуйтесь». Я отошел чуть в сторону, дав всем возможность улицезареть вероломную гостью. И это тот самый случай, о котором я твердил вам, когда намекал на сильных магов, запросто могущих разоблачить все наши мороки и заклятия по маскировке. Надежда Бестужева, собственной персоной, громогласно заявил я, любуясь офигевшими выражениями на лицах своих подельничков. — А чего вас раскрывать-то? — Вот еще трудность, — сизвила Наденька. — И да, я с вами иду. <кхем> Варлот возник рядом со мной и строго уставился на источник переполоха. — Я так понимаю, милое дитя, что это заявление не обсуждается. — Верно. — Спокойно среагировала Надежда. — Я знаю более короткую схему прохода. «Искомому вами месту!» — продолжила она. «Путеводные артефакты, конечно же, хороши, но практика всегда лучше». Эм...» она прервалась, смешно нахмурившись, прям как-то по-взрослому. «Что?» — забеспокоился темный. «Вы же пути к усадьбе графа Балдая ищете?» — уточнила она. «Ну да». — я вклинился в их общении с темным. «Раз ты все знаешь, что победа нам а чем занимается упомянутый шарик?» «Караулит и блокирует портальные переходы», — прозвучал вполне исчерпывающий ответ. «Ты же за этим его отослал из малахиттового города», — добавила Надя, между прочим. «Ты это знаешь», — восхитился темный ворлок. «Естественно». Девчонка невозмутимо пожала брачами. Мне стоило чуть-чуть пообщаться с Шариком, и я все-все увидела, как наяву, — пояснила она очевидные. В смысле, для нее очевидные, а для нас невероятные и сношевательные. — Я намного способна, поэтому даже не думайте спроваживать меня. тужева снова нахмурилась. — Погоди, погоди. Я среагировал на важную информацию. «В каком этом смысле Шарик блокирует порталы?» прямом?» Наденька поняла всю степень важности информации. «Там кто-то постоянно пытается пробиться из владений Валдая и внутрь». Она начала развернутое пояснение. «Шарик, конечно же, очень соскучился и хочет к вам, но не может. Мы с ним пообщались и решили блокировать всю зону в пределах усадьбы. Вот и все». Так как мы идем или здесь разглагольствовать останемся, а? Путь дорога нас ждет непростая, и тем че вовсе не близкая. Да-да, согласен, веди, а поговорить и попутно, возможно. Я внял ее здравому рассуждению. Идем за новым проводником, скомандовал я во всеуслышание, и мы выдвинулись. И вот, ступая по древним камням лабиринта, я припомнил свои давние приключения. Но сеанс ностальгии оказался коротким, ибо шанс сломать ноги возрос самым необычайным образом. Мы, по утверждению молодой госпожи, хорошенечко срезаем солидную часть пути. Посему опасность прохождения маршрута изрядно повышена. Но нет ничего невозможного, и мы цели достигнем. Так продолжается уже час, а то и все два. Раз уж ты в курсе всего на свете... Блин, я ударился от торчащий валун. Ой, ешь, да тут нужно ползком, а чё? Хе, ползком, вариант. Тихо хихикнула проводница. Так, а что там за вопросы застрял у тебя в мыслях? Или его булыжником вышибло? Тьфу! Ты. Я выпрыгнул пучок паутины и попытался сорвать липкую нить с носа. Балдай сейчас где? И где Артур? Я так понимаю, что нашего князя нету в усадьбе? Тву, Да что бы их, пауков этих! Я не знаю. Замрите. Скомандовала мелкая.